«Правду сказала, рассорится, подерется с тобой и уедет. Вот тебе сказ». Елизавета Прокофьевна с достоинством придвинула к себе корзинку своим шитьем, забыв, что уже все подымались на прогулку. «Я припоминаю, что он стеной этой очень и хвастался», — подхватил опять Евгений Павлович. «Без этой стены ему нельзя будет красноречиво умереть»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 Пойдемте на музыку, резко проговорила Лизавета Прокофьевна, сердито поднимаясь с места. За нею встали все. Князь вдруг подошел к Евгению Павловичу. Евгений Павлович, сказал он, странную горячностью, схватив его за руку, будьте уверены, что я, я вас считаю за самого благороднейшего и лучшего человека, несмотря ни на что.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 Казалось, она была в последней степени негодованием. Глаза ее метали искры. Князь стоял пред ней немой и безгласный, и вдруг побледнел. — Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов! — разразилась Аглая. — Здесь все!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 — Господи, можно ли было подумать? — сплеснула руками Лизавета Прокофьевна. — Рыцарь бедный! Ура! — крикнул в упоении Коля. — Молчите! Как смеют меня здесь обижать в вашем доме! — набросила рук Аглая на Лизавету Прокофьевну. Уже в том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 Ни на за что и никогда. Знаете это, разве можно выйти за такого смешного, как вы? Вы посмотрите теперь в зеркало на себя. Какой вы стоите теперь? Зачем? Зачем они дразнят меня, что я из-за вас выйду замуж? Вы должны это знать. Вы тоже в заговоре с ними. Никогда никто не дразнил, пробормотала в испуге Аделаида. Но умений у кого не было.